Дети уныло переглянулись, миссис Мабл трусливо попыталась спасти их. — О, отец, не сейчас, ведь еще совсем рано. А даже такого слабого сопротивления оказалось достаточно, чтобы это решило дело. — Немедленно спать, — заявил он. — Джон, в постель, а книгу оставь здесь. — Винни, сложи аккуратно вещи и тоже спать. — пусть это будет уроком для вас? — Но я домашнего задания еще не сделала, — захныкала Винни. В школе будет скандал, если я не приготовлюсь к завтрашнему дню. Джон молчал. Он думал о том, как солдаты пойдут на холмы Альбуэра без командира. Миссис Мабл попыталась разрядить обстановку, но на нее несмелые просьбы никто не обратил внимания. «Я жду! Пошевеливайтесь!» — твердо сказал мистер Мабл. Делать было нечего. Но Винни с мрачным видом принялась складывать учебники и тетради, Джон встал, положил на стол книгу «Как Англия спасла Европу», и тут с последним ударом часов пришло спасение. Оно явилось в виде громкого стука в парадную дверь. Все изумленно переглянулись. Посетители на Мальком Роуд были редкостью, особенно в такой час, в половине восьмого. Первая пришла в себя Винни. «Пойду открою», — сказала она, и выскользнула в переднюю. Остальные сидели, вслушиваясь доносившиеся из передней звуки. Вот щелкнул замок. В газовой лампе качнулся язычок огня. В открытую дверь влетел ветер. Громкий мужской голос спросил, можно ли видеть мистера Мабла. Хозяин поднялся с кресла. Тут вернулась и Винни. «Это к тебе, папа», — сказала она. Следом за ней в гостиную вошел незнакомец. Он был молод, высок и весь выдержан в коричневых тонах. Коричневый плащ, шея закрыта коричневым кашне — На ногах коричневые туфли с коричневыми носками. Из-под плаща выглядывали коричневые твидовые брюки. Лицо было тоже смугло-коричневым, хотя сейчас оно раскраснелось от холодного ветра. Он был учтив и очень хорош собой. На Кашне поблескивали капли дождя. Живые карие глаза незнакомца тоже блестели. Свежий воздух, ворвавшийся вместе с ним, придал его появлению своеобразную театральность. Джон, стоявший возле камина, от удивления даже забыл закрыть рот. Незнакомец на минуту остановился в дверях. — Добрый вечер, — сказал он немного смущенно. — Добрый вечер, — ответил за всех мистер Мабл, который понятия не имел, кто это может быть. — Вы, я думаю, дядя Уильям, — повернулся к нему молодой человек. — Вы, конечно, меня не узнаете. — Боюсь, что нет. — Я сын миссис Мидленд. — Миссис Винни Мидленд. Вашей младшей сестры, мистер Мабл. Я только что из Мельбурна. О, конечно же! Ты сын Винни? Проходи, проходи. Да с ними сначала плащ. Энни, пошевелика трава в камине. Винни, убери с кресла вещи. Мистер Мабл увел гости в переднюю. Жена и дети слышали, как он, помогает ему раздеться, спросил: А как Винни? Ответ последовал не сразу. Сначала были вооружены на вешалку шляпа и плащ, мужчины уже направлялись в комнату, когда. Оставшись в столовой, члены семьи услышали тихие, почти шепотом произнесенные слова. «Мать умерла шесть месяцев назад». Когда они вернулись, мистер Мабл все еще бормотал обычные слова соболезнования и в первый же подходящий момент перешел на почти ласковый родственный тон. Если говорить честно, сестра мало интересовала его. За тринадцать с половиной лет, прошедшие с тех пор, как он дал своей новорожденной дочери имя Винни, Сестру он вспоминал редко. Кроме того, неожиданное появление молодого человека, разрушившее все его планы на этот вечер, выбило его из колеи. Но мистер Мабл был не из тех, кто показывает гостю свое неудовольствие.